День 10. Освобождение. Декларация. Вы получите все, что намерены иметь, если убеждены, что это ваше, безо всяких условий и оговорок. Ваш выбор – закон, подлежащий безусловному исполнению. Свобода выбора – Решимость иметь формируется энергией намерения. Если избыточные потенциалы внутренней и внешней важности отнимают значительную часть энергии, намерение не будет иметь силы. Для того, чтобы сбросить важность вещей, нужно действовать осознанно и отдавать себе отчет, чему вы придаете избыточно важное значение и что за этим следует. Энергия избыточных потенциалов рассеивается в действии. Крутите в мыслях целевой слайд и спокойно переставляйте ноги в направлении к цели. Это и будет вашим действием. Толкование Как не бояться найти страховку Запасной путь. Как не беспокоиться и не тревожиться? Действовать. Потенциалы тревоги и беспокойства рассеиваются в действии. Как не ждать и не желать? Смириться с поражением и действовать. Растворите желания и, и ожидания в действии. Как отказаться от своей значимости? Принять свою значимость за аксиому – Отказаться от действий, направленных на повышение своей значимости. Как не раздражаться? Играть с маятником, нарушая правила его игры. Реагируя неадекватно, вы сбиваете маятник с ритма, и он остается ни с чем. Как избавиться от чувства вины? Перестать оправдываться. Как справиться с обидой и возмущением? прекратить свою битву и двигаться по течению вариантов. Что делать, если с обидой и возмущением справиться невозможно? Просто позволить себе эту слабость, не принуждайте себя всегда выигрывать. Ну и, наконец, как не гнуться под тяжестью проблем? Соблюдать принцип координации намерения. Итак, вместо того, чтобы бороться со своими избыточными потенциалами, необходимо действовать в рамках очищенного намерения. Намерение очищается в процессе движения. День одиннадцатый. Уверенность. Декларация. Чтобы обрести уверенность, нужно от нее отказаться. Природа неуверенности кроется в завышенной важности вещей. Уверенность, как опора, мне не нужна, потому что, если у меня нет важности, мне нечего защищать и нечего завоевывать. Мне нечего бояться и не о чем беспокоиться. Если ничто не имеет для меня избыточно важного значения, слой моего мира чист и прозрачен. Я отказываюсь от борьбы и двигаюсь по течению вариантов. Я пустой, поэтому меня не за что зацепить. Мне нет необходимости бороться. Я просто спокойно иду и беру свое. Это уже не зыбкая уверенность, а спокойная и осознанная координация. Толкование Неуверенность создает замкнутый круг. Чем выше важность цели и желание ее достичь, тем больше неуверенность. Чем крепче хватка контроля над собой и ситуацией, тем сильнее скованность. Чем больше тревога и беспокойства, тем скорее они оправдываются. Борьба за собственную значимость отнимает энергию. Чувство вины вообще превращает жизнь в жалкое прозябание неудачника. Как вырваться из этого запутанного лабиринта? Никак. Из него нет выхода. Секрет лабиринта заключается в том, что его стены рухнут, когда вы перестанете искать выход и сбросите важность вещей. Откажитесь от борьбы за свою значимость, и вы ее получите безусловно. Прекратите оправдываться перед окружающими, и вы покончитесь чувством вины. Точно так же, если вы снизите важность внешних объектов, они перестанут давлеть над вами своей значительностью. Ну и, наконец, полная координация будет достигнута при согласии души и разума. Для этого необходимо и достаточно прислушиваться к велениям своего сердца и жить в соответствии со своим кредо. День 12. Равновесие. Декларация. Когда вы находитесь в гармоничном равновесии с окружающим миром, ваша жизнь протекает легко и приятно. Вы без особого труда достигаете своей цели. Если же вы занимаетесь возведением стены избыточных потенциалов, жизнь превращается в борьбу с равновесными силами. Столкнувшись с проблемной ситуацией, Постарайтесь определить, где вы перегибаете палку, на чем зацикливаетесь, чему придаете избыточное значение. Определите свою важность, а затем откажитесь от нее. Стена рухнет, препятствие самоустранится, проблема решится сама собой. Не преодолевайте препятствия. Снижайте важность. Толкование В мире все стремится к равновесию. Там, где появляется избыточный энергетический потенциал, возникают равновесные силы, направленные на его устранение. Придавая чему-либо излишне важное значение, вы получаете результат прямо противоположный намерению. Например, в случае недовольства собой вы вступаете в конфликт со своей душой. Равновесные силы заставляют вас бороться со своими недостатками и пытаться скрыть их, в результате чего они вылезают наружу еще в большей степени. В случае недовольства миром вы вступаете в конфронтацию с большим числом маятников. Действие равновесных сил будет направлено на то, чтобы осадить вас самих, задвинуть куда подальше. Снижая важность, также не перегибайте палку. Понижение внешней важности не имеет ничего общего с пренебрежением и недооценкой. К жизни нужно относиться проще. Не пренебрегать, но и не преукрашивать. Принимать мир таким, каков он есть. Понижение внутренней важности не имеет ничего общего со смирением и самоуничижением. Не превозносить И не принижать свои достоинства и недостатки. Позволить себе роскошь быть собой. День тринадцатый. Обаяние души. Декларация. В чем секрет обаятельных личностей? Они выбросили из головы негативные слайды и вставили позитивные. Обаяние – это взаимная любовь души и разума. Обаятельная личность находится в состоянии праздника души, наслаждается жизнью и купается в своей любви, без привкуса самовлюбленности. Вот это ощущение праздника и чувствуют окружающие. Таких людей очень немного, но вы можете войти в их число. Для этого необходимо повернуться к своей душе, полюбить себя и выйти на путь к своей цели. При этом не только изменятся личные качества, но даже тело станет более привлекательным, лицо – симпатичным, а улыбка – обворожительной. Толкование. Секрет привлекательности состоит в единстве души и разума. Когда человек доволен собой, любит себя, занимается любимым делом, тогда из него как бы исходит внутренний свет, он живет в соответствии со своим кредо. Это как раз то, чего не хватает людям, поэтому они тянутся к такой личности, как мотыльки к свету. На энергетическом плане обаяние проявляется как чистое излучение, единство души и разума. Тренируя свою энергетику, вы развиваете у себя неординарные способности влиять на людей и вызывать у них симпатию. Личность с избытком свободной энергии порождает интерес и расположение окружающих. Если вам пока трудно полюбить себя безусловно, занимайтесь энергетической гимнастикой, утверждая при этом мыслеформу. Я переполняюсь энергией через край. Моя энергоемкость возрастает. У меня мощная энергетика, и с каждым днем все мощнее. Я свечусь энергией любви и обаяния. Я чистый энергетический родник. Люди чувствуют мою энергетику и испытывают ко мне симпатию. Когда увидите, что люди действительно проникаются к вам симпатией, не забывайте про себя констатировать, что техника в самом деле работает. Такая констатация необходима разуму, потому что он вечно сомневается. Неужели я на такое способен? День четырнадцатый. Любовь к себе. Декларация. Если вы себя не любите, то и вас никто не полюбит. Более того, вы никогда не будете счастливы. Любой конфликт души и разума негативно отражается на внешности и характере. Соответственно, и слой вашего мира приобретает все более мрачные оттенки. Прежде всего, нужно любить себя, а уж потом обращать внимание на достоинство других. Вам нужно понять и прочувствовать такой факт. Маятники принуждают вас изменить себе. Отвернуться от своей души и следовать правилу «они лучше тебя». Поэтому делай как они, стань похожим на них, сиди в матрице, будь винтиком. На самом деле вы уникальны. Повернитесь к себе, примите себя как есть, позвольте себе быть собой, возьмите свое право быть правым. Тогда вам будет чем гордиться и за что себя уважать. толкование. Если человек зашел далеко в погоне за чужими стандартами, ему трудно будет вот так просто взять и полюбить себя. «Как я могу себя полюбить, если я себе не нравлюсь?» Это чистейший избыточный потенциал, рожденный завышенной внутренней и внешней важностью. Внешняя важность в том, что установленный кем-то эталон представляется мне верхом совершенства. Не слишком ли высоко я ценю чужие достоинства? Внутренняя важность в том, что я заставляю себя следовать чужим стандартам. А кто сказал, что я хуже их? Не слишком ли занижена моя самооценка? Чтобы полюбить себя, столкнитесь с пьедестала внешнюю важность и перестаньте поклоняться идолам. Кто вам мешает создавать свои собственные стандарты? Пусть лучше другие гоняются за вашими. Сбросьте свою внутреннюю важность и отпустите себя. Позвольте себе роскошь иметь недостатки. Переключите фокус внимания на свои достоинства. «День 15. Моя цель – я. Декларация. Если вас бросили, или вы страдаете от безответной любви, или находитесь в поисках любви, вам необходимо полюбить себя. Если вы пока не способны полюбить себя, как есть, займитесь собой» своим самосовершенствованием. Запишитесь в фитнес-клуб. Начните серьезно изучать иностранный язык. Попробуйте одеваться по-новому, не как обычно. Сделайте себе магическую татуировку. Заведите себе волшебный талисман, кулон или кольцо. Занимаясь собой, вы обретаете новый смысл жизни. Забота о себе – вполне может стать вашей целью, если другая цель пока не найдена. Это действительно достойная цель, и она притянет к вам удачу и благополучие. Вы достойны всего самого лучшего. Толкование. Так устроен человек, что удовлетворен собой он лишь при условии, что другие его ценят. А любит он себя, опять же, только если любят его. Но ведь мир – это зеркало. Откуда там в отражении возьмется любовь, если сам образ ее не содержит? Получается замкнутый зеркальный круг. Как из него вырваться? Очень просто. Во-первых, как известно, мы всегда любим тех, о ком заботимся. Значит, нужно больше уделять себе внимание, заботиться и заниматься собой. Во-вторых. Любовь подобна бумерангу. Если посылаешь ее в мир, она к тебе возвращается. Любовь, в том числе и к себе, можно обрести, если вместо опасения, недоверия, неодобрения светиться любовью. Отражение двинется к вам навстречу только тогда, когда вы сами сделаете первый шаг. Получается цепочка обратной связи. Я посылаю в мир любовь, Она, отражаясь, возвращается ко мне, мир отвечает мне взаимностью, меня любит, следовательно, я тоже доволен собой и начинаю любить себя. День шестнадцатый. Вера. Декларация Как сказано уже давно и не раз «По вере вашей да будет вам» И это действительно так Но как поверить? Уговаривать и убеждать себя бесполезно Займитесь конкретным делом Управлением реальностью по принципам трансерфинга И визуализацией целевого слайда Применяйте принципы на практике и увидите, что будет. Внешнее намерение откроет двери в тот мир, где невозможное становится возможным. Если разум встает перед фактом, он впускает невероятное в шаблон своего мировосприятия и позволяет чуду свершиться. Когда вы увидите, что транссерфинг работает – Вера вам больше не понадобится. У вас будет знание. Толкование. Трансерфинг дает вам карту местности и правила игры. Что с этим делать, решать вам. Вы король, королева своего мира. Не поддавайтесь чужому влиянию. Верьте в себя. Не доверяйте чужим решениям. Вы сами все знаете и умеете. Но даже теперь, когда у вас есть знание, вы не застрахованы от ошибок. Подлинный успех вырастает на руинах ваших неудач. Большинство выдающихся личностей прошло через все тяжкие. Просто эта сторона их жизни не очень-то афишируется. Так что если вас постигла неудача, радуйтесь, вы на пути к успеху. «Иногда вам будет казаться, что обстоятельства складываются против вас, но откуда вам знать, какая именно дорога ведет к вашей цели?» «Хранители древнего знания открыли вам трансерфинг не для того, чтобы заставить вас поверить в реальность метафизики, а с тем, чтобы вселить надежду. Там, где есть вера, найдется место сомнения. Надежда нужна для того, чтобы начать действовать». Начните действовать, и вы увидите, как то, что казалось невероятным, воплощается в действительность. Когда надежда свое отработает, к вам придет осознание. Вот тогда вы себе скажете «Я не хочу, не верю и не надеюсь. Я намерен и знаю». День 17. Чувство вины. Декларация. Чувство вины обязательно порождает сценарий наказания, причем без ведома вашего сознания. Так устроен шаблон мировосприятия у человека. За проступком должно следовать наказание. Как только вы заметили за собой малейшие проявления чувства вины, срочно избавляйтесь от этого мусора, чтобы не портить себе жизнь. Живите в соответствии со своим кредо, и вины никакой не будет. Никто не посмеет вас судить, если вы не считаете себя виновным. Будучи свободным от чувства вины, вы никогда не попадете в ситуацию, в которой кто-то станет угрожать вам насилием. Нет вины и наказания не будет. Толкование. Если избавиться от комплекса вины не удается, необходимо прекратить оправдываться. Здесь имеет место тот особый случай, когда лечение болезни как следствие устраняет его причину вам не нужно себя убеждать, что вы никому ничем не обязаны. Просто следите за своими обычными действиями, для чего потребуется осознанность. Если раньше вы имели привычку по малейшему поводу извиняться, то теперь заимеете другую привычку – объяснять свои поступки только в том случае, когда это действительно необходимо. Не надо убеждать себя в том, что вы никому ничего не должны. Пусть даже чувство долго и остается. Внешне вы не должны этого показывать. Манипуляторы, не получая от вас прежней отдачи, постепенно отстанут. В то же время душа и разум будут понемногу привыкать к новому ощущению. Вы не оправдываетесь, значит, вроде так и надо. А, следовательно, вины вашей просто не существует. В результате поводов для искупления будет появляться все меньше и меньше. Вот так, по цепочке обратной связи, внешняя форма мало-помалу приведет в порядок внутреннее содержание. Исчезнет чувство вины, а вслед за ним и соответствующие проблемы. День 18. Чувство значимости. Декларация. Когда человек, ощущая себя в чем-то ущербным стремится всячески повысить свою значимость, все выходит наоборот. Значимость становится тем меньше, чем сильнее ее стараются подчеркнуть. И наоборот, человек, который не заботится о своей значимости, имеет ее безусловно. Чувство собственной важности – весьма коварный избыточный потенциал. Равновесные силы будут делать все, чтобы сбросить вас с пьедестала. Отказавшись от своей значимости, вы ее обретаете. В то же время никогда, ни в коем случае не задевайте чувство значимости людей. Пусть это станет для вас табу. Тем самым вы избавите себя от массы проблем и неприятностей, причины которых вам не будут понятны. Толкование. Стремление укрепить свое положение, подчеркнуть свои достоинства – иллюзия, погоня за отражением по зеркальному кругу. Но как убедить себя в том, что дорого стоишь, и нет нужды это доказывать? Существует одна цепочка обратной связи, по которой следствие устраняет причину. Требуется сознательно переориентировать намерение. Вместо того, чтобы стараться себя показать, нужно вообще прекратить всякие попытки повышения своей значимости. Если человек этого не делает, а вы знаете, что это делают практически все, каждый по-своему, окружающие интуитивно чувствуют, что его значимость не нуждается в подтверждении. А коли так, к человеку начинают относиться с большей симпатией и почтением. В результате, Душа и разум постепенно проникаются убеждением, что я действительно чего-то стою. Зеркальный круг в какой-то момент замирает, потом разворачивается и начинает двигаться навстречу. В результате самооценка повышается, и комплекса неполноценности как не бывало. День 19. Креда Вершителя. Декларация. Всегда оставайтесь собой. Ни при каких обстоятельствах не изменяйте себе. Живите в соответствии со своим кредо. Нарушая кредо, или того хуже не имея его, вы разрушаете себя как личность, отчего в жизни все идет наперекосяк. Кривой образ — и отражение в зеркале кривое. Необходимо привести мысли и поступки к одному знаменателю, не врать себе самому. Тогда в дуальном зеркале не появится никаких досадных искривлений. Вы вершитель своей реальности, и вам нечего стыдиться и опасаться. Помните, вы не одиноки. С вами сила, и ваш мир заботится о вас. Толкование. Когда вы живете в соответствии со своим кредо, душа и разум сливаются в единстве. Это значит, вы поступаете так, как считаете нужным, не оглядываясь на общественное мнение. Ни в коем случае нельзя изменять «себе». Если вам приходится делать то, чему душа активно противится, все идет прахом. И наоборот, когда вы живете в соответствии со своим кредо, даже если некоторые поступки при этом идут вразрез со здравым смыслом, все в конечном итоге выходит ладно. Вам не нужно анализировать, как именно кредо выправляет реальность. Просто отсутствие искривлений в образе приводит отражение в норму. Единство души и разума формирует четкий образ, который незамедлительно материализуется зеркалом мира. Все ваши истинные желания подлежат исполнению. Таков закон. День 20. Свой путь. Декларация. Не стоит вступать на путь, у которого нет сердца. На данном пути возникает полный разлад между душой и разумом. Вы ощущаете внутренний дискомфорт, неуверенность, угнетенность. С одной стороны кажется, что все делается правильно, а с другой – Подсознание говорит вам, что это совсем не так. Если же у пути есть сердце, вы это почувствуете нутром. Когда вы двигаетесь по своей стезе, у вас возникает ни с чем не сравнимое ощущение. «Все будет так, как я захочу». Такая вот характерная спокойная уверенность. Ищите свой путь, на котором душа ликует, а разум с удовлетворением потирает руки. Вы обязательно его найдете, если вознамеритесь. Толкование Когда начинаешь жить для себя, делать, что нравится, все остальное в мире подтягивается, чтобы соответствовать. Все очень просто, если душа и разум пребывают в согласии, Остальное налаживается автоматически. Но если такого согласия нет, например, когда душа просит, а разум боится, нужно действовать осторожно и осмотрительно. Слушайте свое сердце, но при этом не забывайте, что живете в материальном мире, который не способен подстраиваться мгновенно под ваши желания. Конечно, нетрудно уйти с ненавистной работы. Но если вы боитесь остаться без средств к существованию, на чудо лучше не рассчитывать. С помощью техники слайдов вы сможете найти себе какую угодно работу в другом городе или даже в другой стране. Но без надежной опоры сейчас вам вряд ли удастся спокойно заниматься этой техникой. Никогда не сжигайте за собой мосты. День 21. Вердикт вершителя. Декларация. Вас всю жизнь наставляли и продолжают поучать, какими вам надлежит быть, как поступать, что почитать, к чему стремиться. Теперь... Возьмите себе законное право устанавливать собственные каноны. Вам решать, что для вас правильно, а что неправильно, поскольку вы сами формируете слой своего мира. Вы вправе определить верным то, что другие считают ошибочным, если это никому не приносит вреда. Пользуясь привилегией выносить свой вердикт, вы живете в соответствии со своим кредо. Право выносить вердикт вершителя – это свобода от гнетущих обстоятельств, от всего, что омрачает вашу жизнь и создает препятствия на пути к цели. Это поможет вам обрести спокойную уверенность. толкование. В нашей жизни сколько людей, столько и мнений. Одни твердят чёрное, другие белое. Кому верить? А вы вспомните, ведь мир это зеркало. Он соглашается с каждым, кто смеет выносить свой вердикт. Но вы-то не зеркало. Вы либо тот, кто принимает чужие вердикты, либо вершитель, который выносит свои. Поэтому вопрос о том, какую истину считать единственно верной, на чью сторону перейти, к черным или к белым, отпадает. Теперь вы сами можете определять для себя свою истину. «Я так постановил, потому что я вершитель своей реальности». И это будет работать, потому что в вашем распоряжении пространство вариантов и дуальное зеркало. Все, что необходимо для воплощения задуманного в действительность». Условие лишь одно – вы и впрямь должны иметь дерзость воспользоваться своим правом. Если вы испытываете сомнения или угрызение совести, значит, ваш вердикт теряет силу, и вы превращаетесь из законотворца в подсудимого. Сомневаясь, вы в любом случае будете действовать неправильно. Дело не в том, насколько правильно вы думаете и поступаете, а в том, насколько вы уверены в своей правоте. Нельзя только допускать – чтобы воля вершителя превратилась в диктат разума. Вердикт имеет силу лишь в том случае, если душа и разум едины. Кто не слушает голос своего сердца, тот не вершит, а совершает ошибки. День 22. Декларация намерения Декларация Чтобы эффективно управлять реальностью, нужно стремиться держать свои мысли под контролем, не пускать их на самотек. Поначалу это немного напрягает, но потом входит в привычку. Ничего не делайте просто так бездумно, плавая в аморфном киселе неуправляемых мыслей. Провозглашайте декларацию намерения, концентрируйтесь на цели. Это не значит, что надо постоянно быть в готовности номер один. Отпускайте размышления в дрейф сколько угодно, но делайте это намеренно, по принципу, если мой разум блуждает, то лишь потому, что я позволяю. И также намеренно возвращайтесь к сосредоточенному состоянию, когда это необходимо. Толкование. Обычно мысли-мешалка работает сама по себе. Идеи рождаются и гаснут бесконтрольно. Мысли скачут с одной темы на другую. Разум сучит ножками, как младенец. Но какой в этом прок? Если вы хотите формировать свою реальность быстро и эффективно, приучите себя в течение дня время от времени проговаривать про себя мысли формы, установки на то, чего вы хотите достичь. Основную цель вообще желательно постоянно держать в задних мыслях, в фоновом режиме. Произнося декларацию, вы фиксируете вектор намерений. Например, вам стоит завести привычку уделять несколько минут в день на утверждение следующей мысли-формы. В мой мозг заложена программа на саморазвитие. Мозг сам развивается и совершенствуется. Формируются новые связи между полушариями. Оба полушария работают четко, слаженно, синхронно. У меня гениальный мозг. Мне в голову приходят гениальные идеи. Я мыслю нестандартно. Резервы мозга включаются в работу. Мозг активен на 90%. У меня мощный интеллект, и с каждым днем все мощнее. Я легко решаю любые проблемы. Мое сознание проясняется. Для меня все прозрачно и просто. Я все ясно понимаю и ясно излагаю». Вы можете создать для себя несколько подобных деклараций и повторять их в установленное время – Например, после душа, гимнастики и так далее. Представьте, ведь это будет реализовано. День 23-й Решимость действовать Декларация Если вам что-то нужно, не тратьте энергию на колебания Просто идите и забирайте свое, как будто получили уведомление о посылке Следует не раздумывать, а намереваться Если в данный момент требуется автобус, парковка для машины, покупка Бумажка, экзамен, собеседование, встреча, что угодно. Не думайте, а просто идите и получайте. Откажитесь от переживаний типа «возможно ли?», «каким образом?», «откуда возьмется?» и так далее. Отбросьте беспокойство, желание и надежду, оставив только спокойную уверенность. Ощутите это состояние намерения получить свое, безо всяких условий и рассуждений. Например, я не задумываюсь, успею ли я, подойдет ли автобус, сколько мне придется ждать. Я просто иду на остановку и знаю, что автобус сейчас придет. Пусть это состояние сопровождает вас повсюду. Толкование Обычно, когда возникает любое сиюминутное желание, в голове включается анализатор, получится или нет. Так вот, необходимо избавляться от этой вредной привычки. Желания не исполняются, мечты не сбываются, реализуется лишь чистое намерение. К реализации приводит не само желание, а установка на желаемое. Намерение – это не усердие, а спокойная сосредоточенность и решимость. Если вы сомневаетесь или боитесь, мир как зеркало отразит это ваше состояние, и в результате действительно ничего не выйдет. Чем бы вы ни занимались, делайте это уверенно. Конечно, вероятность неудачи существует всегда. Однако шансы на успех возрастают многократно, если колебания отсутствуют. Что вы теряете, отказываясь от сомнений? Получится – хорошо, а не получится – беда невелика. Опорой служит принцип координации намерения. Если рассматривать события, кажущиеся негативным, как позитивные, тогда все именно так и будет. Когда вы осознанно контролируете свою решимость действовать, считайте, что управляете удачей. День 24. Решимость иметь. Декларация. Когда в мыслях нет ни тени сомнений, желания и страха, а присутствует лишь одна спокойная решимость иметь, тогда невозможное становится возможным. Можно сдавать экзамен, не зная предмет. Легко проходить сложнейшее собеседование, заключать сверхвыгодный контракт, выигрывать безнадежное дело, очаровывать тех, о ком не смел и мечтать. Откажитесь от желания достичь цели. Действуйте бесстрастно, как самурай, который живет так, будто уже успел умереть. Заранее смиритесь с поражением, Но думайте так, будто цель у вас уже в кармане. Отбросьте надежду, удел и спасение слабых. Оставьте одну лишь готовность получить задуманное. Ведь вы этого хотите? Так в чем же дело? Оно у вас будет. Толкование Желание – это концентрация внимания на самой цели. Внутреннее намерение – это концентрация внимания на процессе движения к цели. Внешнее намерение – это концентрация внимания на том, как цель реализуется сама. Внутренним намерением цель достигается в физическом мире, а внешним выбирается из пространства вариантов. Внутреннее намерение пытается непосредственно воздействовать на окружающий мир, а внешнее позволяет цели реализовываться в соответствии с намерением. Безусловная безоговорочная вера в успех запускает механизм внешнего намерения. Обычно разум желает, а душа противится, или душа стремится, а разум не пускает. В результате образ перед зеркалом мира становится неясным, размытым. Когда же душа и разум едины в своих устремлениях, возникает четкий образ, который незамедлительно материализуется зеркалом из пространства вариантов. Решайтесь иметь то, что задумали. Вам нечего терять. Ваши возможности ограничены только вашим намерением. День 25. Уборка мира. Декларация. Если вы почувствовали тягостные ощущения пустоты, займитесь наведением порядка в доме или на рабочем месте. Расположите мебель по-новому. Избавьтесь от старых и ненужных вещей, от накопившегося хлама. А полезные и дорогие вам предметы расставьте и разложите заботливо и со вкусом. Вы сразу же ощутите прилив сил и радость жизни. Точно так же необходимо решительно и жестко отбросить прочь все негативные мысли, чтобы они не портили ваш мир. Страх, беспокойство, сомнения, худшие ожидания, недовольство, осуждение, неприязнь, чувство вины, неполноценности – весь этот хлам нужно выкинуть с вашей планетки. Толкование Лучшее лекарство от депрессии – созидательная деятельность, результаты которой не заставляют себя долго ждать. Так в процессе творения чего-либо, неважно чего, душа снова обретает утраченный вкус к жизни. Особенно действенным средством оказывается элементарная уборка дома с выносом мусора. Точно так же можно очистить и весь свой мир – Каждый человек своими действиями и мыслями создает слой своего мира и живет в нем. Причем образ мышления здесь играет первостепенную роль. Ваш мир становится таким, каким вы его себе представляете. Если думаете, что это агрессивная, недружелюбная среда, так оно и будет для вас. Если вы убеждены, что в этом мире все блага достаются с большим трудом, вам неизбежно придется много и упорно работать. Если считаете, что богатство и успех, спутники и избранных, вы всегда будете стоять в конце очереди. Чем больше негатива у вас в голове, тем мрачнее действительность. Избавившись от негативного хлама, вы с удивлением обнаружите, что реальность приобретает все более теплые и уютные оттенки. День 26. Волна удачи. Декларация. Иногда вас посещает состояние вдохновения и окрыленности. Но потом снова затягивает обыденная рутина. Как сохранить в себе состояние праздника? Прежде всего, надо помнить о нем. Нужно поддерживать в себе огонек праздника, лелеять это ощущение. Наблюдать за тем, как в лучшую сторону меняется жизнь. Хвататься за любую соломинку радости. Искать во всем добрые знаки. Необходимо помнить каждую минуту, что вы занимаетесь трансерфингом. Сознательно идете к вашей мечте, а значит, управляете своей судьбой. Однако это уже вселяет спокойствие, уверенность и радость, а значит праздник всегда с вами. Когда ощущение праздника станет привычкой, тогда вы постоянно будете находиться на гребне волны удачи. Толкование. Радуйтесь всему, что имеете в данный момент.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 Когда вы находитесь в добрых отношениях с собой и окружающим миром, вокруг вас создается область гармоничных колебаний, где все складывается удачно. Позитивный настрой всегда ведет к успеху и созиданию.